Точно так же все мы помогали ему в работе по скрутке лозы для хомутов, с плотки лесных плотов на берегу реки Уши. Весной и летом и осень отец был доволен тем, что обрабатывал арендованный клочок земли. Мы, его дети, ему помогали. При этом особенно радостными и веселыми для нас детей были дни копки картофеля. А главное кушать самое приятное блюдо -спечённые на костре картошку. А матери я уже говорил, как она самоотверженно работала и по домашнему хозяйству, и особенно по швейному и красильному ремеслу, зарабатывая на прокорм семьи и на то, чтобы дети и они сами отец и мать были одеты в дешёвые, но не рваные платья, чтобы они Как мать говорила, не ходили в праздники оборванными. И в этом сказалось её городское происхождение. Положение матери оказалось особенно затруднительным после того, как наша единственная старшая сестра Рахиль вышла замуж. Всё домашнее хозяйство легло на плечи матери. И нам, сыновьям, особенно мне и Яше, как самым младшим, Пришлось ей помогать. Я, например, мыл пол, подметал хату, стирал бельё, мыл посуду, носил воду, обслуживал нашу кормилицу корову. И к тому же ещё помогал матери по её красильному ремеслу. Мы все росли и воспитывались в ненависти к праздной жизни и любви к труду. Важным элементом воспитания нашего характера было то, что несмотря на тяжёлые условия жизни, отец и мать никогда не теряли чувства бодрости и человеческого достоинства. Не допускали плаксивости и жалоб на тяжёлые условия жизни. Зато у них нарастало чувство возмущения и протеста против несправедливости. Помню, как мать частенько выходила из себя, ругала богатых и иногда богохуйствовала. «Где же это Бог?» — восклицала она. «Куда он смотрит? Почему обманщикам дает богатство и хорошую жизнь, а мы, честные люди, мучаемся и пропадаем?» Мать здесь имела в виду знакомых ее богатых, в том числе евреев, живших в колонии Кабаны, в Мартыновичах, в Чернобыле, которые эксплуатировали и выжимали соки еврейской же бедноты. «Должно быть», — заключала она, — «Михаил прав, надо всем бедным людям вместе взяться и бороться». Отец был не менее возмущен, но, — говорил он, — «надо к этому делу с умом готовиться, а то царь раньше, чем они начнут, всех перевешает и ничего не получится». Ничего отвечала мать. Наши сыновья глупостей делать не будут. Главные сходились на одном мнении: и мать, и отец не надо примиряться с существующим положением. Не опускаться, не плакать, не вымаливать милости у богатых, как нищие, и не падать духом. Нельзя не признать, что такие систематически повторяемые острые ораторские реплики матери и отца благотворно влияли на нас, в частности, на меня, возбуждая чувство возмущения и толкая на борьбу. По характеру своему мать была активной, неугомонно деятельной, темпераментной, иногда и вспыльчивой. Она, например, иногда нас, детей, поругивала, Но мы не вступали в пререкание с ней. Мы видели, как она мается из последних сил, чтобы содержать семью. И кроме того, мы знали, что через несколько минут ее сердитость отойдет. Она была, как говорится, отходчивой. И некоторые из нас, должно быть, особенно я, унаследовали ее характер. Мы была бодрой, стойкой, жизнерадостной. Отец наш шумел более тихо, терпеть свои горести, сдерживая свой гнев. Он даже нас, детей, почти не ругал, но внушение дела. Иногда при всей своей выдержке и терпении, допуская редко, но серьёзную сердитость.